Глава 1. Я влюбилась в Сочи с первого взгляда. Красивый, тёплый, романтичный город-курорт. Море довольных, счастливых и отдыхающих людей. Местное население очень душевные люди, все дружелюбные. Практически не встретишь хмурых лиц. Город совершенствуется. Старые здания, отреставрированные. Теперь они перемешаны с зеркальными высотками. Море буйства цвета и аромата экзотических растений. Красивые улицы, спокойствие и безопасность. Помытые тротуары, подстриженные кусты. Везде ощущается дух прошедшей олимпиады. Этот город нужно почувствовать. Здесь не бывает скучно и тоскливо. Экзотическая природа, магнолии, горы, подпирающие небо, жара, комфортно прохладное море. А ночной Сочи вообще фантастика. Одним словом, эмоций куча, и все положительные. Душа отдыхает. Хочется петь и танцевать. Нет, я не могу сказать, что я избавилась от депрессии сразу по приезду в курортный город. Но то, что я жила, не отрицаю. Я поселилась в заранее забронированном мини-отеле. И обрадовалась своему номеру. Из его окна открывался потрясающий вид. Прохлада моря. Приятное пение птиц. Я нисколько не пожалела о том, что в этом году решила поддержать отечественного производителя и поехала именно в Сочи. Конечно, здесь пляжи не песчаные, а галечные, но тут уж, как говорится, что есть, то есть. Критерии выбора отеля у всех разные. Для кого-то отличный отель это безупречный сервис, Для кого-то качество питания, а для кого-то весёлая атмосфера. Для меня важно разумное сочетание цены и качества. Мой мини-отель расположился в самом центре города. А значит, он находится в центре всех событий. И скучать не придётся. Очень близко пляж, любезный персонал, в номере окна в пол. Красота. Выходишь на улицу, спускаешься по лестнице и оказываешься у моря. Отель снаружи выглядит солидно, даже пафосно. Но внутри довольно мило и уютно, по-домашнему. Сашка позвонил сразу, как только я зашла в номер. "Ника, ну как ты устроилась?" "Саша, не переживай, мне всё нравится." Отель точно такой же, как на картинке в интернете. Всё вполне соответствует моим ожиданиям. Я рад. У тебя даже голос повеселел. Если честно, я у тебя уже давно такого живого голоса не слышал. Теперь я понимаю, как сильно тебе нужна была смена обстановки и отдых. Уверен, ты вернёшься другим человеком. Хотя, если честно, мне не нужен другой человек. Мне бы хотелось увидеть свою жену прежней. Ту, какой она была раньше до той проклятой депрессии. Так и будет. Ты на работе? Да, работы полно. Устал, ответил муж. Конец месяца. Не знаю, когда сегодня из офиса выползу, и выползу ли вообще. Так что отдыхай за двоих. И не забывай, что у тебя в Москве есть муж, который любит и ждёт. Я всегда об этом помню. Поговорив с мужем, я тут же вышла из отеля и направилась поздороваться с морем. Оно было бесконечно синее, солнечное, ласковое. Я смотрела на него восторженным взглядом, приблизилась к набегающим волнам, коснулась их и восторженно взвизгнула Море было тёплое и солёное Я засияла от счастья Как же мне не хватало этих ощущений в последнее время Мне трудно было заметить, как неподалёку за мной наблюдает мужчина Поймав мой взгляд, он вдруг приветливо помахал мне рукой и улыбнулся широко, доброжелательно Мужчина стоял по пояс в воде и разглядывал меня с нескрываемым интересом. "Идите купаться", позвал меня он. Я без купальника оставила его в номере, вышла поздороваться с морем и помочить ноги. "Ну так сходите за ним?" не хочется, крикнула я и бросилась в море прямо в летнем платье. Я плыла по волнам и радовалась как ребёнок. Трудности и неприятности остались там далеко. Единственное, чего я сейчас хотела, так это отдыхать на полную катушку. Хотелось валяться на пляже, баловать себя блюдами из морепродуктов и, конечно, завести романтические отношения. Я вернулась на берег И села в мокром платье прямо на песок. Подняла лицо к солнышку. Боже мой, какое блаженство! А те отчаянные, обративший на меня внимание мужчина сел на песок рядом со мной в своих ярко-изумрудных мокрых плавках, словно демонстрировал товар в виде обтянутого мужского достоинства. Меня Кирилл зовут. Я повернулась к нему и внимательно на него посмотрела, пытаясь оценить, подойдёт ли он для курортного романа. Мужчина совершенно не скрывал своей физической заинтересованности и смотрел на моё просвечивающее мокрое платье похотливым взглядом, заостряя чрезмерное внимание на торчащих сосках, которые просто выпирали из платья. Признаться, честно, не очень люблю подобных озабоченных типов. Такие, скорее всего, подсаживаются к любой симпатичной пришедшей на пляж девушке в надежде получить свою порцию халявного секса. Не самый удачный выбор для курортного романа. Кому нужен похатливый козёл, который не сможет дать ни ночных прогулок под луной, ни бури эмоций, которых так ждёшь от курортной страсти ни иллюзии, которые иногда столь необходимы, чтобы отдохнуть от реальности. Всего лишь примитивный секс, удовольствие от которого и то будет получать один партнёр. Нет, я в такие игры не играю. Мне нужен курортный принц, а не похотливый самец с пивным брюшком, думающий о том, куда пристроить своё комариное жало. А тебя как зовут? Не выдержал он, не дождавшись ответа. "Ника?" безразлично ответила я, всячески показывая, что у меня напрочь отсутствует интерес к нему. "Ты всегда в платье купаешься?" "Я же тебе сказала, купальник в номере. Я только что прилетела." "О чего нервная такая? Расслабься. Ты же на отдыхе." Я не нервная. Просто не люблю, когда со мной знакомятся мужчины, которые мне не интересны. Не люблю навязчивость. Курортный матч я внаглу не ожидал такого резкого поворота и заметно растерялся. А почему так сразу? Ты же ничего обо мне не знаешь. А мне ничего не нужно знать. Просто между людьми либо есть химия, либо её нет. Ты не герой моего романа, и этим всё сказано. Кстати, видишь, справа новая девушка на пляж пришла в панаме и с корзинкой. Мне кажется, твой вариант. Попробуй подкатить. Уверена, она клюнет. Хочешь сказать, мне пофиг, с кем знакомиться? Тебе да, а мне нет. Почему ты так думаешь? Потому что я умная, тебе подойдёт любая, кто даст. Так что попробуй развести на секс кого-нибудь ещё. Не трать моё и своё время. Его у нас не так много. Послушай, Ника, неужели ты в самом деле думаешь, будто я приехал в Сочи решить свои проблемы с сексом? Почему ты вообще решила, что они у меня есть? Если нет, Зачем ко мне подсел? Поговорить о погоде? Просто познакомиться? А мне казалось, просто в этой жизни ничего не бывает. Знаешь, Ника, мне кажется, проблема не у меня, а у тебя. И приехала их сюда решать ты, а не я. Возможно, ты прав. И приехала я их сюда решать явно не с тобой. Я встала, отряхнула песок с платья и, напевая себе под нос, пошла к отелю, чтобы принять душ и переодеться. Уже вечерело, а значит, купаться и загорать в полную силу буду завтра.